Среда, 25 июля, 11 недель и 3 дня. Первое. Сандра Хаггинс. Второе. Люди, которые пользуются хэштегом «Семья — это всё». Третье. Люди, которые хвастаются тем, что украли какую-нибудь вещь из Букингемского дворца. И что теперь, представить вас королевской награде? Вы, кстати, как раз в подходящем месте для этого. Четвёртое. Хелен изражаем вместе, которая хочет запретить фейерверки, произведение Чарльза Дикенса и гифки с клоуном в Твиттере. Всё это якобы триггеры. Пятое. Питер Андре. Прикована к постели и нахожусь одной ногой в безумии. Посмотрела все серии «Кошмаров на кухне», от первой до последней. Хотя раньше уже видела этот сериал целиком. Встаю только для того, чтобы попить, пописать или поблевать. Но и от этого у меня кружится голова. Лежу и падаю в бездомные кроличьи норы интернета. Конечно, я бы могла почитать что-то из книг для беременных, которые Элейн берёт для меня в библиотеке. Чего ждать, когда вынашиваешь? Или «Будущая мама» — ежедневное руководство на пути к самому чудесному периоду в твоей жизни. Но я не люблю брать с собой в постель библиотечные книги. Никогда не знаешь, что с ними до тебя делали. Или на них. Так что ограничиваюсь онлайн-чтением. В основном новостными сайтами BuzzFeed, Bustle и Jazzable. Знаете, наверное, как бывает. Ищешь в сети что-нибудь одно, а оно заводит тебя куда-то еще. И вот ты уже сам, не зная почему, читаешь длинный текст про Джеффри Дамера. Водное поло или псориаз, которого у тебя даже нет. Я, например, каким-то образом попала на YouTube и начала смотреть документальный фильм «Убийство, которое меня прославило». «Чудо про Эри Я пересматриваю это каждый раз, когда хочу увидеть папу. Почти весь фильм — это интервью, которое берут у мамы и папы. Они сидят на плетеном диване в зимнем саду нашего старого дома, крепко взявшись за руки, как будто вот-вот сиганут вдвоем в пропасть. Все родители в фильме вспоминали страшный момент, когда им сказали, что их ребёнок погиб. А мой папа вспоминал момент, когда ему сказали, что я — единственная, кто выжил. Мама ещё крепче стискивает его руку. Папа опускает голову. Рука скользит по глазам, утирая слёзы. Я всё никак не мог это осознать. Я же был уверен, что она тоже погибла. Она — наше чудо. «Мой большой папа, непобедимый боксёр, сидел с красными от слёз глазами. Кто-то сверху нам в тот день здорово помог, что правда, то правда». Мама в фильме почти ничего не говорит, только поддакивает папе и продолжает смотреть прямо перед собой, как кролик, попавший в свет фар. Сохранилась запись того, как она обнимает меня у больницы, когда меня выписали. С годами... Мне всё отчаяние не доставало её объятий. Дальше шла вставка из домашних видеосъёмок погибших детей. Двухлетний Джек задувает свечи на торте. Кимми — на руках у отца в родильном отделении. Эшли топает по снегу в красных сапожках. Близнецы едят мороженое. Их мать в прошлом году приняла участие в конкурсе «Британия ищет таланты». Но на одной душещипательной истории далеко не уедешь, особенно если поёшь херово. Сохранился старый выпуск новостей из тех времён, когда ведущие ещё не посидели. Видео, на котором люди приносят цветы к дому номер 12. Вой родителей, пытающихся прорваться сквозь полицейский кордон. Блестящий предверный коврик. Маленькие носилки. Три штуки. И, наконец, главный кадр. Я. Вся вялая и обмякшая, завёрнутая в перепачканное кровью одеяльце с кроликом Питером. Ну а дальше знаменитые фотосъёмки того, как несколько недель спустя меня вывозят из больницы в инвалидном кресле с плотной бинтовой повязкой на бритой голове. Я в шапочке получаю в подарок гигантского плюшевого мишку в программе «Сегодня утром». Мой первый день в школе. Папа завозит меня в главное здание, и мы останавливаемся, чтобы газетчики могли нас сфотографировать. Вот я показываю два больших пальца в первый день средней школы. Потом — два больших пальца после выпускных экзаменов. Ну разве она не молодец? На первой полосе Daily Mirror, где я рассказываю, что приступаю к экзаменам, необходимым для поступления в университет, потому что хочу стать писателем. Ещё было интервью с психиатром, доктором Филиппом Моррисоном, который пытался помочь убийце, Энтони Блэкстоуну, бороться с приступами гнева. «Фил, от тебя всего-то требовалось сделать свою работу». «Это была бомба замедленного действия», — рассказывал Фил. Семья Элисон понимала, что брак у них несчастливый. По разным признакам было очевидно, что он во всём её контролирует и проявляет агрессию. Постоянно ей звонил. Отслеживал все её перемещения. Следил даже за тем, что она ест. Волновался, как бы она ни поправилась. Сестра умоляла её уйти от него, и однажды Элисон набралась храбрости. На первый взгляд казалось, что они пришли к обоюдному согласию, и Блэкстоун не возражал против её решения. Но уход Эллисон сработал как детонатор. Это Фил поставил мне после Праери-Гарденс диагноз «посттравматическое расстройство», хотя мама и настаивала на том, что это всего лишь болезнь роста, и когда я стала постарше — гормоны. После каждого сеанса он дарил мне наклейку со скубиду Одно из главных разочарований взрослой жизни нам перестают дарить наклейки. На том месте, где раньше стоял дом, теперь детская площадка. И на солнечных часах рядом с горкой табличка с именами всех детей. И с именем миссис Кингуэлл. Моего имени там, конечно, нет, ведь мне одной повезло. Когда отец рассказывает об этом, я чувствую, как ему грустно. А больше я ничего не чувствую». Я даже Блэкстоуна не могу ненавидеть, потому что он мёртв. Заключительные кадры фильма — съёмка в реабилитационном центре, где мы с Серен играем в моих сильванианов. Вокруг нас там и тут коробки, перевязанные лентами с огромными бантами. Я лежу в постели и смотрю, как она ходит игрушечными фигурками по моему животу и рассказывает мне сказку про мышей. Меня вдруг будто молния озаряет, что ведь кроме неё... У меня никого не осталось на всём белом свете. Никого, кто знал бы меня настоящую. И хотя теперь она меня презирает, я всё равно ужасно по ней скучаю. Прайери Гарденс тоже стал детонатором в моей судьбе. Если бы не он, не заболела бы мама. Если бы не он, не сдался бы папа. Если бы не он, я бы не оставалась эмоционально глуха ко всему, кроме смерти. Я ничего не чувствую. если не убиваю. А когда убиваю, чувствую всё. Нам подбросили ещё одну записку. На этот раз я успела заметить человека, который её принёс, и теперь размашистыми шагами удаляется по набережной. Крупный мужчина в синих джинсах и кофте с капюшоном. Ни одного нового слова. Всё точно так же. Другому не стоит хэллоу. И номер. «Иди на хрен Закричала я в щель для писем, смяла бумажку и прошаркала обратно в гостиную. По одному из центральных каналов начался Гордон Рамзи. Он консультировал плачущего повара, который потерял все свои микроволновки. Вернулся Джим. Риэлтор говорит, что квартирой Крейга заинтересовались две пары. Судебно-медицинская экспертиза закончена. Так что Джим выставил квартиру на продажу, чтобы начать выплачивать гонорары адвокатам. Одна из пар ждёт ребёнка. Я представляю, как они ходят по квартире, взявшись за руки, заглядывают в наши гардеробы и говорят о том, какой приятный вид с балкона. Заглядывают в кухонные шкафчики, которые у меня на глазах крейк мастерил своими руками той осенью, когда мы познакомились. Мы тогда забрали из приюта дзынь. маленький тёплый клубок карамельного мороженого, который лизнул меня в щёку и перестал дрожать, как только я взяла её на руки. Сейчас мне только таким способом удаётся отобрать дзынь у Джима.